Глава 18 Любовь. «Мам, я решила, что Арина и тетя Тома тоже должны присутствовать за ужином. Они же нам как семья!» Лучисто улыбается Лика, даже не подозревая, насколько она ошибается. Сглатываю плотный ком, вставший в горле. Всеми силами проталкиваю его вниз, чтобы суметь выдавить из себя хоть слово. Тет! Люб!» «С возвращением вас!» — фальшиво улыбается Арина, держа в руках фонтан из воздушных шаров. «Надо же, как постарались!» «С возвращением, дорогая подруга!» Такая же фальши сходит и от Тамары. Бывшая подруга делает шаг вперед, чтобы обнять меня. «Не понимаю, для чего они разыгрывают этот спектакль? Чтобы поиграть на моих нервах? Понаблюдать за моей реакцией?» Насладиться моим потрясением? Резко отстраняюсь от Тамары. Не хочу разыгрывать это показное лицемерие. По-моему, уже давно пора прекращать этот цирк. Я бы могла еще немного растянуть время, но, видимо, сама судьба показывает мне, что делать это нужно незамедлительно. То есть, прямо сейчас. «Видишь, Люба, как мы все для тебя постарались!» Ехидничает двори смачно улыбаясь. Девчонки сегодня весь день на кухне суетились. Даже Кирилл помогал. В подтверждении слов отца сын несколько раскивает. Но меня другое беспокоит. Эта дрянь снова была в нашем доме. А еще я теперь боюсь есть. Потому что не удивлюсь, если Арина вместе с Томой могли мне что-то подсыпать в еду. Очень приятно. Отстраненно выдаю я, устав играть роль слепой дурочки. Не могу больше улыбаться. Не получается. «Мам, все в порядке?» С беспокойством шепчет мне на ухо дочь, когда мы усаживаемся за стол. «Да», — уверенно отвечаю я. «Просто отвыкла от такой-то толпы». С трудом выжимаю сдавленную улыбку. Справа от меня сидит дочь. Слева подонок Борис. Напротив нас сидят Кирилл, Арина и Тамара. Во взглядах последних читается открытая насмешка. Думали, что смогут вывести меня на эмоции. Возможно. Внутри меня целый ураган бушует. Но внешне я каменная скала. Лишь посылаю на выскочек уничтожающие взгляды. Показываю им, что я серьезный противник и так просто не сдамся. А где в Вася? Странно, что семья Тамары не в сборе. Или Вася просто не в курсе, и эти две змеи действуют в паре, без его участия? Он остался в салоне, работы много. А для меня сегодня значимый день, ведь моя любимая жена вернулась домой. Поэтому друг вошел в положение, оставшись на подмене. Смотрю на лживую ухмылку предателя и медленно киваю. Жаль, что Вася так же слеп, какой была и я до недавнего времени. «Дорогой гости, давайте выпьем за нашу дорогую любовь!» Борис отодвигает стул и встает на ноги, произнося свою речь с какой-то напыщенной торжественностью. «Меня же начинает тошнить от этой лжи, лицемерия и циничности!» Она оказалась очень сильной. Она сумела справиться с таким серьезным и страшным недугом. Борис посылает мне наигранную улыбку. Но недаром говорят, что глаза — это зеркало души. Они о многом говорят. И сейчас в них только холод и безразличие. «Простите!» Глухо бросает Арина и резко встает с места, быстрым шагом направляясь в сторону туалета. Перевожу на Тамару испытывающий взгляд. Она сразу же отводит его, делая вид, что внимательно слушает речь Бориса. «Арина снова оттравилась!» Перебиваю сладкую ложь мужа, а затем снова сжигаю взглядом Тамару, которая замирает в ступоре. Прочистив горло, она выдает с непоколебимым видом. «У нее слабый желудок в последнее время!» Не обращайте внимания. Ну да, так и хочется съязвить и сказать, что у ее дочки слабый не желудок, а то самое место между ног. Люба, наша любимая, мы все очень рады видеть тебя дома. Мы тебя любим и желаем скорее прийти в норму. Выпьем за твое здоровье. Борис склоняется к центру стола, чтобы стукнуться с бокалами присутствующих. Я встаю на ноги. Ощущаю, как они слегка подкашиваются. От волнения свербит в груди. «Давай же, Люба, сейчас или никогда?» «Большое спасибо вам!» Изображаю трогательность. Затем поворачиваюсь к Боре. «И тебе, да, дорогой! Но мы с -то тобой разводимся!» Кажется, что мир вокруг замер на мгновение. В комнате повисает тягостная пауза. Глаза Бориса распахиваются в гневе. Губы сжимаются в плотную линию. Да так, что и челюсти звонко скрипят. «Что?» – предатель умело изображает удивление. Разворачиваюсь в сторону своих детей. Смотрю только на них двоих. Остальные для меня всего лишь мусор которые даже взгляда моего получить в свою сторону недостойны. «Да дети, простите меня за резкость, но мы с вашим отцом разводимся. Он мне изменил. Из У него есть любого вница. Взгляд Лики источает боль и отчаяние. «Дочка смотрит на меня как-то странно». В ее глазах нет удивления, тревоги, растерянности. Взгляд Кирилла лишь немного помрачнел. На мгновение дети переглядываются друг с другом. «Люба, я прошу тебя, успокойся!» раздается сбоку сконфуженный голос Бориса. «Нет! Это все случилось из-за тебя!» Даже не смотрю в сторону предателя, только на своих детей. Надеюсь на их понимание, сочувствие и поддержку. Но пока все сидящие за столом молчат, все кроме Бориса, потому что он явно не ожидал, что я начну действовать так быстро. В комнату возвращается Арина. Заметив неладное, она хмурит бровь в недоумении. Как назло голос дрожит, отчего моя речь становится сбивчивой. «Краткость — сестра таланта. И сейчас мне нужно максимально сжато выразить свои чувства и мысли, так, чтобы мои дети меня поняли». «Лик, попрости, но ты должна зазнать правду. Твой отец спит с ней». Вскидываю руку вперед и тычу пальцем в сторону Арины. Та замирает в немом шоке, смотря на меня с широко раскрытыми глазами. Вот кто, кажется, в самом деле не ожидал такого поворота. Тамара, сложив руки на груди, едва заметно ухмыляется. Ну ничего, подружка, смеется тот, кто смеется последним. «Вон отсюда!» — голос повышается до крика. «Оббе! Вон!» Какой бы уверенной я сейчас не казалась, волнение все равно берет верх. Язык заплетается. Тело потряхивает, будто бы в ознобе нахожусь. «Люба, может, пойдешь отдохнешь?» С открытой издевкой выдает Тамара, даже не шлахнувшись. «Да, тетя Люба, вы, кажется, переутомились!» Следом за своей маманей включается и ее подлая доченька. «Ну ничего!» «Что ж, тогда мне придется закончить когда-то на начатое». Качнув головой, я уверенным шагом выхожу из-за стола и движусь в сторону Арины. Хватаю ее за волосы и пытаюсь вытолкнуть в сторону выхода.